Глава девятая. Размер имеет значение. Вокруг, горделиво воздев к небу вершины, высились горы. Словно земля некогда вздыбилась сотрясаемую штормом исполинской силы, а затем волны так и застыли, забыв расплескаться каменными брызгами. Под ногами коней шуршала высокая трава, а из зарослей кустарника с криком спасались, ощутив сотрясение почвы под копытами толстые суматошные птицы. Боль вседалищах путешественников, измученных верховой ездой, превращала дорогу в тяжелое испытание. Проводник, представленный к викингам еще в Камелоте, вел отряд едва приметными тропами, которые петляли не хуже пьяного лесоруба. Сворачивали в ущелье, вдруг начинали взбираться на почти отвесные склоны. — Как думаешь, есть у нас шансы одолеть великана? — поинтересовался Ивар Уарнведа, когда дорога несколько расширилась и было можно скакать бок о бок. — Непобедимых существ нет, — мудро изрек в ответ Эриль, который без пива откровенно скучал. — И нет бессмертных. Каждому суждена гибель, даже сильнейшему из сильных. И... Что хотел дальше сказать Арнвид, осталось невыясненным. Конь его споткнулся, Эриля подбросила, а при приземлении в седло он прикусил язык. Все заготовленные слова захлебнулись в сдавленном сипе. — Уф, мать богов! Дорогу пересек довольно широкий ручей с такой прозрачной водой, что было видно, как у каменистого дна неторопливо перемещаются большие, степенного вида серые рыбины с черными и желтыми пятнышками на округлых боках. Кони с плеском вошли в поток, течение замутилось, и обитатели ручья брызнули в стороны. «Вон там, за лесом, деревня!» — весело заявил проводник. «Там передохнем, а к вечеру уже будете у логово чудовища». «Будете. Вот как?» — пробормотал Нерейд, внимательно разглядывая спину проводника. — А ты, значит, с нами не отправишься? И пальцы рыжего викинга почти нежно огладили рукоять меча. Лесок промчались в один миг. Сомкнулись над головой, чтобы тут же разойтись кроны невысоких елей. Все вокруг было пропитано горьким ароматом хвои. Глухо простучали по каменистой почве копыта. Ивар не сразу понял, почему резко остановился проводник, почему замедлили бег скакунов прочие викинги. Но затем широкая спина, ехавшего впереди кари, уплыла куда-то в сторону, и он увидел — деревни не было. Там, где должны были стоять дома, высились груды развалин. Между обломками бревен, кусками досок и пучками пакли валялись искореженные тела. Мужчины, женщины, дети. Нечто чудовищно сильное позабавилось с ними так же, как злой ребенок со своими куклами. У некоторых были оторваны руки или ноги, у многих не хватало голов. Некоторые были перекручены, как выжимаемые тряпки. На нескольких трупах виднелись следы зубов, здоровенных зубов. По распластанным телам с деловитым карканьем расхаживали огромные черные вороны. Трясли крыльями, стараясь вырвать кусок повкусней, и плыл над землей сладковатый запах мертвечины. Ива расщутил, как горло подкатывает тошнота. Пошатнувшись, он поспешно спрыгнул с коня и прислонился лбом к его боку. лишь бы не видеть ужасной картины. — Как же так? — в бормотании проводника слышался ужас. — Это же... не может быть! Отсюда до его логова полдня пути! Он же никогда так далеко не заходил! — Значит, зашел! — жестко отрезал Хаук и, судя по стуку копыт, направил коня вперед. — Надо все осмотреть! Вдруг остался кто живой! — Он живых никогда не оставляет! — сказал проводник и зарыдал, тонко поскуливая, словно обиженная собака. Сделав усилие, Ивар оторвался от теплого конского бока. Возвращаться в седло не стал, зашагал так, ведя скакуна в поводу. Животные позывы продолжались отрисать нутро. Сжатые челюсти натужно хрустели, собственные зубы грозили искрашиться. Завидев приближающихся людей, вороны с недовольным карканьем взмыли в воздух. Хлопанье крыльев на мгновение оглушило Ивара. Прямо перед ним на землю упало одинокое черное перо. Острое, точно копейное, жало. Из того, что он видел в деревне, Ивар запомнил немногое, но то, что запомнил, врезалось в память навсегда. Изумление, застывшее на неповрежденном лице совсем молодой девушки, с немым укором глядящие в небо прекрасные синие глаза и тело, расплющенное в лепешку. Разорванный почти пополам могучий мужик с топором в руке. Лезвие искорежено так, словно хозяин бил им по валуну. Групп мальчика с аккуратно обгрызанными боками. Живых не было. Лицо его разокаменело от напряжения. Когда страшное зрелище осталось позади, он с некоторым трудом смог разжать намертво склеившиеся челюсти и поднять взгляд на соратников. Хаук был спокоен, как обычно. Арнвид ожесточенно дергал себя за бороденку и в светлых стариковских глазах плясал неожиданно молодой гнев. Вемонт, не переставая, ругался. Карий выглядел мрачнее грозовой тучи, и даже нерит вечный насмешник, был серьезней, чем при жертвоприношении. Это пугало даже больше, чем изуродованные останки. «Когда я вижу такое?» — проговорил Арнвит. «Я не прикидываю, есть у нас шансы победить или нет. Я иду и сражаюсь до последнего. Потому что тому, кто делает подобное, нельзя позволить жить». «Нельзя». Истово прохрипел Вемунд. «Нельзя!» — кивнул Карри. «Никак нельзя!» Подброшенный в воздух топор торирос с ним вернулся в его ладонь. «Тогда чего мы ждем?» Конанг пожал плечами и повернулся к проводнику. «Эй, ты, скуда умный, хватит ныть как баба! Отдохнуть нам тут не судьба, так что показывай дорогу!» «Я не поеду с вами!» Проводник давился рыданиями, будто обжоры кусками мяса. «Нет, ни за что!» «Тогда скажи, куда идти!» Арнет презрительно скривился. «Без тебя, думаю, легко обойдемся!» «Вон в то ущелье!» — скинул руку проводник. «До черной скалы от нее на запад, а там увидите!» «Дальше пойдем пешком!» В голосе хаука извинила сталь. Он уже не просто говорил, он приказывал. «Еще ни одному из рыцарей конь не помог уцелеть, так что обойдемся без лошадей. Оставим их здесь с нашим плаксивым другом!» «Рядом с этими?» — взвился проводник, указывая на трупы. «Ни за что!» «Тогда иди с нами!» — предложил Конунг, проводник смешавшись замолк. «Ладно, не обязательно же тебе здесь ночевать. Схоронишься хотя бы у того ручья, что мы проезжали». Идти пешком после многодневного путешествия верхом поначалу было почти приятно. Но камни, норовящие подвернуться под ногу, и тяжелый груз, который пришлось волочить на собственной спине, Заставили Ивара вскоре вспомнить о таком удобном седле. Вот уж не думал он, что будет мечтать о поездке верхом. К черной, словно душа злодея, скале добрались в сумерках. Ночевали в небольшой пещере, не разводя огня, а с первыми лучами солнца по утреннему холодку двинулись дальше. Под ногами хрустели мелкие камушки. Из трещин, в обилии рассекающих серые безжизненные скалы, струйками поднимался дым. Он становился все гуще, пока не затянул все вокруг сплошной пеленой. Видно было лишь на расстоянии нескольких шагов. Оставалось полагаться в основном на слух. Но слышалось только сиротливое завывание ветра меж голых вершин. Дым ел глаза, лес в ноздри, горло словно драли когтями. То один, то другой из викингов раздражался сухим, лающим кашлем. — Нет уж! — повернув к его руку красное от напряжения лицо, проговорил арнид — В море гораздо лучше. Там хоть воздух чистый. Земля слегка вздрогнула, и тут же спереди донесся далекий рев. Так бы мог реветь медведь, будь его глотка размером с дракар. Ивар вздрогнул и судорожно вздохнул. — Значит, правильно идем, — спокойно кивнул Хаук. — Ради бороды отца ратей! Не топайте так, если не хотите заночевать в чужом брюхе! Дальше шли в напряженном молчании. Затянутые дымом ущелье казалось бесконечным. Время от времени доносились взрёбывания, которые с каждым разом становились всё сильнее и сильнее. С одним из них докатилась волна вони, такой нестерпимой, что нереть не выдержал. — Спаси меня, боги! — прогнусавил он, зажимая нос. — Этот великан, похоже, вчера поужинал чем-то несвежим. — Тихо! — цыкнул Арнвит. — А то сегодня на обед у него будет свежачок. Ущелье кончилось внезапно. Только что по сторонам тянулись серые стены, изрытые трещинами, точно лицо старика морщинами, и в одно мгновение они резко разошлись в стороны. Вонь ударила в нос посильнее нового кулака. Впереди раскинулась огромная котловина. Ветру было где над ней разгуляться, и серый дым порождение проклятой земли здесь не господствовало безраздельно. Видны были каменистые откосы, кое-где обрывающиеся отвесными склонами. В дно котловины украшались исполинские каменные глыбы. Когда одна из них зашевелилась, Ивар решил, что сошел с ума. Гигантский обломок скалы неожиданно покачнулся, причудливо разложился на части, и вот уже на ноги поднялось громадное, чуть выше мачты Драккара, подобие человека. Портило впечатление только серое, совершенно лишенное растительности кожа. На чреослах великана болталось нечто похожее на юбку из множества сшитых между собой шкур, руки чудовища, в ладони которого поместился бы человек. Свисали ниже колен, а голова, размерами превосходящая пивную бочку, росла прямо из плеч, уродливо нависая над широкой грудью. Затаившихся в уходах в котловину викингов великан, похоже, не замечал. Он бесцельно бродил между скал, точно человек, забывший, куда он идет и зачем, и при каждом его шаге дрожала земля. — Да, такого секирой не разрубишь! — грустным голосом сообщил Вемунд. который, похоже, впервые в жизни усомнился в возможностях великаншей битвы. «Евот он! Клянусь грудью Фрей, забывшись, бормотал Арнвид. «Настоящий! Интереснейшая форма жизни! Рассмотреть бы его поближе, узнать, что у него внутри!» «Понятно, что...» — мрачно сказал Нерийд, совсем не похожим на себя тоном. «Кишки! А в них дерьмо из сожранных людей!» Эриль не выдержал, покраснел. — Давай-ка чуть в сторону, — добавил Хаук. — А то как бы эта форма жизни нас самих не увидела. Наблюдать за чудовищем оставили глазастого Торера. Другие викинги отошли подальше от входа в котловину и расселись на камнях. — Как эту тварь прикончить? Вот в чем вопрос. Хаук подпер кулаком подбородок. — Арнель, скажи-ка нам, чем можно убить Йотуна? — Миальнером, — без тени сомнения отозвался Вериль. — По башке. Раз и все. — Ага. А к Тору за ним ты сам отправишься? — усмехнулся Нерит. — В Асгард, пешочком. А когда идешь, попросишь. Дай, отец Магний, молот. Нам тут одного великана пришибить надо. — Хватит забаскалить. — оборвал шутника Кунунг. — Ты в силах одолеть его рунами? — Нет, — покачал головой Арнвид. — Они на Йотунов не действуют. — А убить его можно, как и человека, оружием. Вот только шкура его тверже камня. Остается лишь ее пробить, что никому до сих пор сделать не удавалось, — вздохнул Вемунт, почесывая затылок. — У всех есть уязвимые места, — уверенно заявил Ивар. — Ага, только у некоторых они очень хорошо спрятаны, — ухмыльнулся Нерейд. Дрогнула земля, из котловины донес раздраженный рев, от которого, как показалось, зашатались скалы. Ивар почувствовал, как его череп трясется, словно пустой бочонок, в котором катышком грязи болтается мозг. — Ничего себе! — пробормотал Эриль. — И че он так орет? — Занозу посадил? — Сюда направляется, — сообщился свой пастаторир. — Неспеша, но уверенно. — Нас увидел? — вскинулся Нерит. Ива ощутил, как сердце болезненно дернулось в груди. — Нет, зрение у них отвратительное, как и слух, — покачал головой Арнвид. «Но спрятаться все равно надо!» Рука Хаука поднялась, указывая на груду камней у стены ущелья. «Все туда! Быстро!» Ивор вскочил, суетливо дернулся, едва не забыв заплечный мешок. Земля тряслась, предвещая приближение чудовища. Внутри просыпался страх, боязнь быть растоптанным, уничтоженным неодолимой силой, перед которой ты слабее, чем заяц перед волком. Сапоги предательски скользили по камням. «Быстрее, сягкие коротконогие! Сипел за спиной Арнит. «Он близко!» Ивар юркнул за каменную груду и упал, прижавшись к холодным камням теснее, чем в младенчестве к материнской груди. Сердце колотилось точно рыба в сачке, а над головой непрерывно гремел рев великана. Голос ожившего ужаса. Они замерли, застыли, словно каждый стремился стать меньше букашки. Скалы вокруг шатались, затем нечто огромное прошло в нескольких шагах. распространяя вокруг запах застарелого пота. Свет солнечных лучей, проникающих в ущелье откуда-то сверху, на мгновение затмился, сокрытый исполинской фигурой. Затем засиял вновь, и тяжелые шаги стали удаляться. — Пронесло! — истово вздохнул Вемонт, поднимая голову. «Тот — Тот-то, я думаю, почему так воняет! — скорчив брезгливую физиономию, заявил Нерейт. Вемонт зло сверкнул глазами, открыл был рот. — Тихо! «Горячие северные парни!» Властно поднял руку Конунг, и Перебранка умерла, еще не родившись. «Потом подеретесь. Сейчас дело. Куда, по-твоему, отправился этот красавец?» Тут Хаук в упор взглянул на Арнвида. «За едой должна быть!» Не очень уверенно ответил тот. «Зачем ему еще уходить?» «Как бы лошадей наших не схарчил!» Пробормотал Нерит. «Пойдем посмотрим на его логовище!» Конунг решительно поднялся на ноги. «Вдруг это поможет?» В котловине дыма было меньше, но холодный и сырой ветер залезал под одежду, вызывая невольную дрожь. Вонь стояла такая, что в пору было зажимать нос. Некоторое время Ивар думал, что не выдержит и позорно брякнется в обморок на потеху соратникам. Но обошлось. Принюхался. Пейзаж дополняли груды самых разнообразных предметов, среди которых выделялись тщательно обглоданные конские костяки, и рыцарские доспехи, разорванные и покореженные, точно были сделаны из тонкой жести. — Вот они все, доблестные рыцари, которые пытались убить великана! — покачав головой, грустно сказал Арнет: Как бы нам не оказаться тут же! — опасливо пробурчал Вемунд, крепче сжимая секиру. — Ему очень не нравилось здесь, в этом сыром и вонючем месте. — Не окажемся! — уверенно ответил Эриль. — Эти бедолаги шли на дело поодиночке! В крайнем случае вдвоем. А нас целая дружина. Страшись, вражина!» Срифмовал нерейт, но даже сам не засмеялся, понимая, что для шуток сейчас не время. Логовище великана обнаружилось в том месте, где стены котловины из плоских становились отвесными, вздыбливаясь застывшим водопадом черного камня высотой в десяток человеческих ростов. У подножья скалы были груды навалены шкуры, содранные, судя по всему, с медведей. Здесь же возвышалось нечто вроде стола, сооруженного из трех валунов, каждая из которых не сдвинула бы с места и пары быков. Серую плиту столешницы пятнали уродливые черные потеки. Судя по запаху, естественные потребности великан справлял тут же. — И как он только дышит в такой вони? — возмущенно вопросил Арнвид нос. Своё дерьмо не пахнет, — с видом знатока ответил Нерит. Во время этой познавательной беседы Ивар, очарованный исполинской мощью утеса, задрал голову, пытаясь разглядеть, что таится на его вершине. Какая-то мысль, еще не до конца оформленная, вертелась у него в голове, настойчиво пробивая выход наружу. — А что если... — сказал Ивор неожиданно даже для самого себя, не заметив, как замолчали и повернулись к нему спутники. — Свалить на голову нашему огромному приятелю вон тот камушек. Он висит над пропастью, как раз над его изголовьем. И Ивар ткнул пальцем на каменную глыбу, по форме похожую на огромную шапку, небрежно брошенную кем-то из богов на самом краю отвесной скалы. Она выглядела достаточно большой и тяжелой, чтобы разбить даже великанскую голову. — Идея неплохая, — сказал Хаук. — И даже если ничего не выйдет, то великан не сможет достать меня сразу. На этот склон ему не влезть. — Надо побывать там, наверху. — назидательно заметил арнид А что, если эта глыба намертво приросла к земле? И присмотрим заодно пути отхода. — Вперед! — скомандовал Конунг, и они отправились искать место для подъема. Оно нашлось в сотне шагов к северу, где отвесные скалы прорезал длинный шершавый язык осыпи. Камни под ногами скрипели и издевательски шатались, ежеминутно грозя падением. Надоевший за день груз давил на плечи. а мышцы ног отзывались болью на каждый шаг. В груди что-то хрипело, грозя разорвать ребра, Ивар карабкался, держась на чистом упрямстве, заставляя себя не отставать от размеренно шагающего впереди Торера, который, как казалось, вообще не знает усталости. Когда закончился подъем, он просто не заметил. Вдруг выяснилось, что дальше идти не надо. Все стояли, дыша, словно с собаки, в жаркий полдень, а котловина, служившая пристанищем для великана, лежала внизу. Видимое, как на ладони. Здесь, на высоте, Ивар с наслаждением вдохнул свежий ветерок, лишенный запаха гнилых шкур, мертвечины и великанских испражнений. «Ты и Арнвитт со мной! осматривать камень!» Острый взгляд кунунгу уперся в Ивара, подобно копью, а голос подстегнул лучше кнута. остальные выше! Поищите там местечко, где можно спрятаться в случае чего!» За каменной шапкой обнаружилась ровная площадка, словно специально предназначенная для укрытия. Сама глыба держалась на первый взгляд прочно. «Давай-ка толкнем!» Не тратя времени на разговоры, предложил Хаук, и мешки с грузом полетели на землю. С облегчением расправив затекшие плечи, Ивар уперся в холодную поверхность камня. раз Толчок не произвел на глыбу никакого впечатления. раз Громадный камень чуть дрогнул, точно пробуждаясь от векового сна. «Хватит!» И Хаук отошел в сторону, вытирая пот со лба. «Всемером должны справиться. А если еще и подпорки удастся воткнуть?» Вскоре вернулись посланные на разведку викинги. Тодер был невозмутим, как обычно. Карри тащился с привычной ленивой гримасой, но зато лицо Нерида прямо лучилось сознанием до конца выполненного долга. «Что там?» не утерпев спросил Арнвидд. «Вон, за той грядой!» — рыжий викинг поднял руку, указывая на гребень, опоясывающий котловину. «Заросшая сосняком долина, в центре которой озеро!» «Там разобьем лагерь!» — решил Конунг. «А сосняк очень даже пригодится!» В этот момент Ивар наивно подумал, что разбивка лагеря означает отдых. Он с наслаждением ступил на шуршащую под ногами хвою, напился воды из круглого, как солнце, озера. Все за топоры! Возглас Хаука ткнул в сердце острее копья. Пока великана нет, нужно подвести под камень жерди. Вон те сосны как раз сгодятся. А ты, Торер, иди к нашему камушку в дозор. Торир поспешно удалился, а прочие викинги, мрачно ругаясь, принялись рубить гибкие стволы толщиной в мужскую руку. От того, что Конунг трудился вместе с остальными, становилось легче, но не намного. Топор норовил вывернуться из пальцев. Смола липла на ладони, застывая черными потеками, а щепки летели в стороны, намереваясь впиться в мокрое от пота лицо. Первая мозоль на ладони Ивара успела лопнуть, когда работа была закончена. Молодой викинг с облегчением опустил руки. «Теперь берем все на плечи и понесли!» Хаук был безжалостен. Казалось, сердце его на самом деле состояло изо льда, вырубленного у истока самого холодного из ледников. Туарер замер на краю обрыва, настороженный, словно воробей у своего гнезда. «Все чисто», — доложил он, когда принесенные жерди были с грохотом свалены на землю. В этот самый момент ветер донес далекое взревывание, а земля чуть заметно содрогнулась. — Вот и хозяин пожаловал, — проговорил Хаук. — Быстрее! Нам нужно успеть до того, как он появится тут! Жерди не желали лезть в узкие щели под камнем, их приходилось обтесывать. Под лезвие словно нарочно лезли сучки, а за спиной разъяренным ужом шипел Конунг: «Быстрее! Быстрее!» Последняя жертв скользнула на свое место в тот момент, когда исполинская фигура воздвиглась в разломе, ведущем из котловины во внешний мир. В руках великан держал нечто неразличимое на таком расстоянии, но явно имевшее четко определенную судьбу — стать обедом для недобитого йотуна. «Все за камень!» Скомандовал Конунг, будто сомневаясь в здравом уме собственных дружинников. Они тесно сгрудились за каменной шапкой. Вемунд шумно дышал его ухо. резким и неприятным казался запах чужого пота, а тяжелые шаги, от которых подпрыгивали скалы, становились все громче и громче. Сердце трепетало перед приближающейся мощью. Потом что-то огромное заворочилось совсем рядом, затем раздалось звучное хлюпанье, которое бывает, когда тонет корабль. И могучий голос, от которого неприятно вибрировало в голове, проревел. «Ух, человеческим духом пахнет!» Ивур замер, стараясь не дышать. И не важно, что вершина скалы гораздо выше макушки великана, и тот, даже если бы над обрывом не было камня, не мог их видеть. Все это мгновенно забылось, сметенное леденящим вихрем ужаса. Вот сейчас огромное лапище опустится сверху, ухватит в горсть. Чувствуя, что от испуга темнеет в глазах, Ивар со всех сил укусил себя за запястье. Боль стегнула по руке, отвлекая от страха, заставляя тело вновь слушаться, а голову соображать. Ивар ощущал, как колотится, постепенно замедляя ход его сердца. — Человеческим духом пахнет! — повторил недоуменный великан и, судя по равномерным хлюпающим звукам, принюхался. Викинги сидели тише мышей, около норки которых рыскает голодная кошка. Но великан оказался слишком ленив. Сопливое сопение его вскоре стихло, а на смену ему пришли чавкающие звуки, от которых Ива разомутила. Перед глазами сама возникла картинка, как йоту накровавленными руками рвет куски из человеческих тел. Справиться с собственным воображением оказалось не легче, чем со страхом. Закончив трапезу, Йотун удовлетворенно рыгнул. Викингов обдало ароматом сырого мяса. После этого обитатель котловины долго кряхтел и бурчал что-то себе под нос, затем затих. Но тишина длилась недолго. Откуда-то снизу, как показалось, из недр скалы раздался глухой ритмичный рев. Ивар от неожиданности едва не подпрыгнул. Рев то нарастал, то ослабел, напоминая гул прибоя в каменистых фьордах далекой родины. «Глянь, что там!» — прошептал Хаук Толеру. Топор в глазу, верткий как змея, ловко обогнул валун и скрылся из виду. Вернулся разведчик довольно скоро, и удовлетворение было написано на его прыщавой роже. «Дрыхнет!» — сообщил Толер, «Без задних ног! Храпит так, что меня чуть с обрыва не скинуло!» «Ну, другого шанса у нас не будет!» Хаук распрямился в полный рост, глаза его решительно сверкнули. «Упрёмся во славу всех богов!» Даруй, Тор, силу нашим мышцам! Очень вовремя брякнул Арвид. Ивар навалился на камень всем весом, рядом кряхтел, налегая на шест, нерейд. Слышалось сопенье вемунда и приглушенные ругательства, доносящиеся оттуда, где стоял Арнвид. Каменная глыба качнулась раз, другой, чуть сдвинулась, а потом, будто издеваясь над потугами людей, замерла на месте. Навались! скомандовал Конунг сиплом от напряжения голосом. Ивар нажимал, что есть силы, чувствуя, как дрожат жилы, как кожа рвется в кровь, ощербатой поверхности валуна. Ноги месили землю, грозя вырыть ней ямы, и скрипели, жалуясь на жизнь сапоги. Вздувшиеся, словно обожравшиеся змеи, мышцы готовы были лопнуть, но проклятый камень не желал двигаться. Треск сломанного дерева заполнил уши, что-то стукнуло Ивара по голове, а когда он повернулся, то увидел кари с обломком шеста в руках. Прямо в скуле огромного викинга, войдя в вплоть не хуже стрелы, торчала длинная щепка, а глаза линиевого заливал багрянец боевого бешенства. «В стороны!» — только и успел бросить Хаук, а викинги уже и сами шарахнулись от ставшего опасным соратника. Но тот не обратил на них никакого внимания. Отшвырнул обломок жерди, который только что пытался поддеть камень, и с гортанным ревом бросился на глыбу. Человеческая плоть, ставшая вдруг крепче стали, соприкоснулась с обломком скалы. Раздался грохот, как от удара камнем по камню. Пыль взвелась столбом. Не выдержав напора, валун, похожий на шапку, покачнулся и медленно, будто во сне, стал заваливаться за край обрыва. Под его тяжестью каменный выступ обломился, и осколки скалы устремились вниз, к мирно спящему великану. «Вот тебе и конец!» Злорадно успел подумать Ивар, после чего раздалось громогласное «Бум!». Скалы содрогнулись, и викинги все как один брякнулись на собственные задницы. Даже кари ленивый, начавший приходить в себя, не удержался на ногах. Все замерли, вслушиваясь сгустившуюся над горами тишину. «Где стучат?» Голос великана, сонный и спокойный, словно не ему только что на макушку упал солидный кусок скалы, заставил Ивара вздрогнуть. «Йотун уцелел!» «Но как? Неужели голова его крепче камня?» «Где стучат? Ничего не слышу!» — повторил великан недоуменно, и последняя надежда рухнула. Сброшенный камень, способный разрушить крепостную башню, ничем не навредил громадному чудовищу. И когда громогласный храп возобновился, только Конанг нашел себе силы подняться на ноги. «Идем отсюда!» Сказал он голосом, в котором осталось слишком мало холодной невозмутимости и появилось слишком много разочарования. «Мы должны попытаться еще раз, уже по-другому!» Маленький костерок, разведенный на крошечной поляне, со всех сторон окруженный густыми зарослями, сердито шипел и плевался искрами. Пламя отражалось в глазах сидящих вокруг него мужчин какими-то блеклыми чахлыми огоньками. Только таким оно и может быть в глазах тех, кто полон отчаяния. Ты что-то говорил про уязвимые места, Арнвид! разлепил губы Конунг. Голова, как я понял, у Йотуна в сильное место, а какие слабые! Глаза, скорее всего! пожал плечами Эриль. Он сидел, сгорбившись, и по всей его маленькой фигуре была видна усталость, груз прожитых лет, который был незаметен до сего дня. Только как до них добраться? Но убить его можно? Даже нерит выглядел подавленным и таким измученным. Словно пытался пересечь море вплавь. «Можно», — сказал Армид. «В принципе». «А если он брякнется с большой высоты, то руки-ноги себе поломает, как человек?» В голове Хаука, похоже, созрел какой-то план. «Надеюсь», — вновь пожал плечами Эриль, но во взгляде его доселе тусклом проснулся интерес. «Про то, что твои руны на него не подействуют, ты говорил». В светло-голубых глазах Хаука замелькали ледяные искорки. — Но обмануть его, создать морок, который великан примет за чистую монету, ты сможешь? — Смотря что, надо будет ему показать. — Горы на месте пропасти. — Это я сумею, — кивнул Арнвит. — Ты хочешь заманить чудовище в ловушку, но как? — Да, — ответил кунок с ловушкой ты угадал. Но чтобы наш твердолобый приятель пошел в нее, нам понадобится живец. Тот, кто разозлит великана и заставит идти за собой. Ты не годишься, твое дело морок. Карри и Вемун слишком медленно бегают. Это могу быть я, — сказал Ивар, ощущая, как внутри него подозрительно знакомый голос взвыл зимней метелью. Зачем? Ты же погибнешь, великан тебя раздавит. Шесть пар изумленных глаз повернулись к Ивару, и никак не менее пяти глоток одновременно извергли один вопрос. Ты? Да, — Молодой викинг смешался и говорил все тише и тише. — Я бегаю быстрее вас всех, а более ничего особенно не умею. В случае неудачи я не стану большой потерей. — Не тебе судить, каково другим будет лишиться тебя. Довольно резко прервал его Арнит. Но предложил он сам себя верно. Голос Хаук изучал спокойно, словно не о смертельно опасном деле велась речь, а о банальной партии в Мерлис. — Нерит и Торер пригодятся как лучники. «Из меня бегун плохой, так что отправить больше некого». «Как некого?» — взверил внутри Ивар страх. «Кого угодно, лишь бы не меня, не меня!» Но крики эти были слышны ему одному, хотя плотно сжатые челюсти молодого викинга слегка подрагивали, выдавая смятение чувств. «Значит, так тому и быть!» — подвел итог Конунг. «Тушим костер, а завтра с утра начнем готовиться!» Начертанная прямо на земле руническая надпись поражала размерами. Каждый из восьми использованных знаков высотой превосходил человеческий рост, а канавки, составляющие руны, были глубиной больше ладони. «Красота!» — спросил составлявший надпись Арнед, закончив работу и отступив на несколько шагов. «Красота!» — совершенно искренне согласился Ивар, которого с самого утра колотил от страха. Он изо всех сил старался этого не показывать, но то и дело натыкался на сочувственные взгляды соратников. Поэтому молодой викинг и ушел к Эрилю, который был слишком занят, чтобы обращать внимание на чувства окружающих. Подготовка заняла два дня. Подходящая пропасть, бесстыдно выпитившие клыки скал на дне, обнаружилась к северо-востоку от котловины. Целый день Эриль потратил на то, чтобы составить соответствующие рунные заклинания, а Хаук с остальными на уточнение плана. Ивару дали отдохнуть, и ему было до дрожи в коленках страшно думать, почему. Перед смертью не надышишься. — Ну что? — скрипучий голос Армида прервал размышления. — Пожалуй, пора привести это все в действие. И Эриль забормотал, заводил руками над громадной пропастью. Затем руны словно поплыли, смазались. От них поднялась легкая дымка, которая полезла в глаза. Ивар сморгнул, и все исчезло. — Что, не действует? — спросил он. — Все действует, — Отозвался Конанг, наблюдавший за происходящим с высоты обрыва. — Поднимись сюда, и ты увидишь. Оставив Армеды в одиночестве, Ивар послушно взобрался наверх. Повернулся и замер, точно громом пораженный. За его спиной, там, откуда он только что поднялся, не было пропасти. Все, и камни, и бегущий под ну ручеек скрылось, спрятавшись под мороком, показывающим каменистое взгорье, тянущееся до самого горизонта. Ивар зажмурился и вновь открыл глаза. Видение не исчезло. «Все готовы?» — спросил Хаук, обращаясь к викингам, оставшимся внизу. «Готовы!» — ответил Торер, и словно басистое эхо отозвался Вемунд. «Готовы!» «Ступай, Ивор! Лицо Конанга было спокойным и серьезным. «Я верю, что ты справишься. Помни, что ты должен не просто выманить его из котловины». «А еще и разозлить! Иди и не бойся! Твоя удача сохранит тебя!» Ивар вздохнул, силясь сказать, что он вовсе не боится, но лживые слова мокрым комом застряли в горле. Развернувшись и чувствуя, как дрожат колени, он зашагал к великанской котловине. С каждым шагом становилось все труднее идти, будто к ногам прилипли все камни, встреченные по дороге. В какой-то момент он даже остановился, со стыдом осознавая, что от страха не в силах двигаться дальше. Понадобилось время, чтобы заставить себя сделать еще шаг. Потом стало легче. Котловина открылась перед ним огромной миской, заполненной дурно пахнущим супом из редкого дыма. Кусками гнилого мяса с скалы. Великан был на месте. Сидел, привалившись к стене котловины, и что-то бубнил себе под нос. Глубоко вздохнув, Ивар сделал еще шаг и оказался на самом краю. «Эй, ты!» Вместо крика вышел писк. И он его не услышал. «Эй, ты! Отпрыск шелудивой собаки, сблудившись с бешеным волком!» На этот раз получилось лучше. И Ивар даже нашел силы удивиться мощи своего голоса. Великан поднял голову и огляделся. «Да, я с тобой разговариваю, вонючая отрыжка Бергельмира!» И молодой викинг запрыгал на месте, размахивая руками. «Наживку должно быть видно». «Ты настолько туп, что не понимаешь, что я тебе говорю!» «Человек!» — прогрохотало между скал. «Сам пришел!» «Я-то человек!» — Ивр гордо подбоченился, стараясь не сорваться с места преждевремени. «А ты, гнусное отревье, прячущее свое родство в горах! Мерзкий рукоблудник! Позор племени Йотунов!» Нет, великан был туп, но не настолько, чтобы не понимать оскорблений. Да, с места он поднялся неспешно, но затем шаги его ускорились. — Раздавлю! — исторгла его глотка. — Крикливый карлик! На бегу Верикан сшиб одну из скал, но даже не заметил этого. — Беги, беги, тупая голова! — посоветовал Ивар, ощущая, как трясутся от страха поджилки. Громадная туша приближалась слишком быстро. — Правда, что у йотунов мозги из камня, а считать они умеют только до одного? — убью! Великан совершил исполинский прыжок, в одно мгновение оказавшись совсем рядом. Пальцы, каждый из которых был толще ствола сосны, вцепились в край котловины. Не дожидаясь, пока он подтянется, Ивар сорвался с места и побежал. Легконогий, лишенный груза и оружия, он мчался так, что ветер свистел в ушах, а скалы мелькали по сторонам серыми тенями. Но на двадцать его шагов приходился один великанский, и все ближе грохотала тяжелая поступь. Струйки пота стекали по лбу, чтобы тут же высохнуть под встречным ветром. Все больше усилий приходилось прикладывать, сбегая на пригорке, и молодой викинг с ужасом осознал, что слабеет. «Стой! Не уйдешь!» — проревело в вышине самозванным громом. Чувствуя, что легкие сейчас лопнут, Ивар прибавил шагу. Вихрем взлетел по пологому склону, чтобы выскочить на самый край обманного всхолмья. На мгновение обернулся. Успел увидеть лишь тянущиеся к нему громадные ладони, и ноги сами сорвали его с опасного места. Что-то хлопнуло сзади, раздался раздраженный крик, а Ивар уже погружался, спускался сквозь несуществующий валун. В последний момент он понял, что проскочил слишком далеко и уже валится во вполне реальную пропасть. Сердце болезненно ёкнуло, чья-то твердая рука ухватила за плечо, и Ивар завис, самыми кончиками пальцев зацепившись за спасительный выступ. Тебе не туда, сказал Хаук и вытащил молодого викинга на скалу. Нечто огромное закрыло свет над ними, загрохотали камни, и великан, подобный гигантской птице, воспарил над пропастью. На лице его застыло выражение крайнего изумления, затем огромная туша не зринулась вниз.